Владимир Поселягин. Снайпер. Гражданин Крайнов, вы арестованы. Услышав это, я невольно рассмеялся и, достав из кармана платок и вытирая слезы в уголках, глаз сказал «Для начала, капитан, арестовывать меня втроем, водителя в машине я не считаю, это просто оскорбление, я не дамся, а чтобы меня задержать, нужна по крайней мере...» «Рота осназа да и то не факт. К тому же вы должны предъявить документы, перед этим и спросив разрешение у командира корпуса, что стоит рядом, на мой арест. Я хоть и командированный, но в его ведении К тому же вы обязаны предъявить документы начальнику особого отдела корпуса, именно ему, а не полковому особисту, к которому вы подходили. Он тут ничего не решает». «Только после этих обязательных действий вы можете ко мне подойти с ротой ОСНАЗа для такой наглой попытки ареста». Я все сказал. Кругом шел вон. Ситуация меня действительно изрядно позабавила. Не знаю, кто санкционировал попытку моего задержания, но не думаю, что Абвер. Похоже, действительно наши душегубы работают. Я не собирался дать себя арестовать, Больно оно мне надо, поэтому подобное решение спровоцировать эту троицу мной хорошо обдумано, хотя и было мало времени, и даже одобрено мной, естественно. Но ГБшники не сплоховали, дернулись ко мне. Сначала капитан протянул руки, довольно неплохо делая попытку сперенать меня, ну и двое его подручных на подхвате. В результате три удара и три тела под ногами. Кулаком я не бил, руки берег. Ребром ладони, ну и магии помогал, руками амулета помощника, который находился под фуражкой. Так что эти удары скорее демонстрация, что я именно ими вырубил, а не магией. Все вокруг застыли в шоке, что мои ведомые, что командиры и другие свидетели. А вот водитель приезжих тут же выскочил, скидывая по ПШ, но получил рукояткой ножа по лбу и упал без чувств а на его лбу стала стремительно наливаться шишка. «Товарищ генерал», — обратился я к Егорьеву, — «вы проверили бы этих супчиков? На немецких диверсантов они не похожи, но ведут себя подозрительно». «Ты прав, майор», — согласился тот и, посмотрев на подошедшего начальника особого отдела своего корпуса, приказал. «Матвей, проверь, что-то странно их появление здесь. Майор сутки у нас не был, а они уже явились» и звонка сверху не было. «Ничего странного. Видимо, опасались вспугнуть», — пожал плечами тот, подходя и стал командовать. Пока бойцы комендантского взвода разоружали неизвестных, тот что-то шептал на ухо генералу, а я, получив свой нож обратно, один из бойцов принес и, убирая его за голенище сапога, приказал ведомым. «Идите-ка отдыхать. Через час у нас еще один вылет. Как раз снарядят и подготовят наши самолеты». «Вы свободны». Они ушли со знакомыми, тоже из пополнения, которые явно жаждали услышать рассказ о первом боевом вылете, а мне не дал уйти генерал. «Майор, что там за история с обнаруженным летчиком на оккупированной территории? Почему не доложили?» «В рапорте указано, товарищ генерал. Я посчитал эту деталь несущественной и решил ночью слетать за летчиком. Ночью я вижу, как днем. Обнаружу, сяду рядом и заберу». «Разрешите задействовать связной самолет?» «Отказываю. Рисковать не будем», — нахмурился генерал. «Но разрешите хотя бы вылет через час. Молодежь гонять нужно?» «С боевых вылетов тебя никто не снимал. Так что работай. Только в этот раз действуй над своей территорией». «Есть», — козырнул я. До обеда еще далеко, часа два, поэтому я взял гитару и дал концерт собравшемуся вокруг нашей землянки народу. Тот капитан очнулся, но из штабной землянки не показывался, только его люди маячили неподалеку. Ругался там с генералом и звонил наверх. Капитан хотел запретить мне вылет, но Егорьев, похоже, пошел на принцип и дал добро». Так что вскоре мы снова оказались в воздухе. Естественно, приказ генерала я нарушил. На высоте 500 метров, набрав максимальную скорость, мы приблизились к передовой и, снизившись до 100 метров, прошли над ней, промелькнув над головой окопников. «В этот раз действовать нужно быстрее». Уверен, уже пошли звонки и скоро в этот район направят истребители для нашего перехвата. Причина такого моего решения, а это уже второй раз, когда я сознательно нарушаю приказ и чую, Егорьев уже не простит, во всем том же летчике, что шел к передовой. Ну, не мог я его бросить. Но кто его знает, сможет он добраться до наших или нет. Поэтому я и действовал осознанно. Однако, прежде чем искать его и подбирать, нужно растратить боекомплект на подходящие цели. Не лететь же обратно с полными коробами патронов к пулеметам и пушке. Тем более, за этим строго следят. Как горько шутили некоторые летчики, лучше в воздух выпустить боекомплект, если вылет пустой был, чем возвращаться, не растратив его. Орг-выводы иначе последуют незамедлительно. И не успели мы удалиться и на двадцать километров, как обнаружили колонну, пехотную, около роты. Я первым стал падать на них с трехсот метров. За мной последовали ведомые. Сделали мы один заход. Немцы мою атаку проморгали, и я успел уничтожить не менее двадцати солдат. Да по десятку мои ведомые, когда немцы стали разбегаться. Но ловить их по одному нет смысла, и мы, выйдя из атаки, полетели дальше». «И следующая удача. Я с помощью сканера обнаружил замаскированный аэродром подскока. Там как раз пара готовилась взлетать, и еще в одну пару на опушке под маск-сетью снаряжались патронные короба». «Ива и Тополь, внимание, под нами аэродром подскока. Атакуйте мессеры на поле. Ива, бей ведущего. Тополь, ведомого. Я зениткой займусь». Рухнув в пике... И я короткой очередью снёс зенитку, которая стояла в Капонире, и проредил расчёт. Так что та заткнулась, едва успев дать короткую очередь. Парни делали заход за заходом на разгоняющихся немцев. Это непростое дело, но ведомый уже сбрасывал скорость и горел. И сейчас они на пару добивали ведущего. А тот, мастер, успел даже взлететь, но всё же рухнул на землю. Я же сделал четыре захода поджег грузовик с бочками авиационного бензина и оба оставшихся мессера, ну и по личному составу прошел, прореживая его и по остальной автотехнике, уничтожая. «Уходим, парни!» — скомандовал я, и мы стали оттягиваться в сторону. Ведомые снова заняли свои места за моим хвостом. Короба у нас на две трети опустили. Можно и с таким боезапасом возвращаться, так что рисковать я не стал, и мы полетели за летуном. Удалились километров на тридцать. Искать его долго не пришлось. Он всего четыре километра прошел от того места, где я его видел в прошлый раз. Сделав круг над лесопосадкой, где он прятался, я помахал ему рукой, что, мол, иду на посадку, выпустил шасси и, приказав парням охранять меня, сел на обочину пустой полевой дороги. Выбравшись на крыло, я смотрел на подбегающего летчика. М-да, сверху он выглядел меньше. Парень оказался здоровяком, лет тридцати, видать, старослужащий. Одет в командирскую форму. Летные костюмы мало кто носил. Судя по кубарям, старлей. Ремень с кобурой, шлемофон, больше ничего. Даже планшетки и карты. Грудь пустая от наград. Это да, в вылеты награды не брали оставляли в личных вещах или в штабе под роспись. Я исключение исправил. Отказался это делать, о чем подписал акт, чтобы снять ответственность со штабных командиров. Так что Старлей наблюдал веселого такого лыбящегося майора со всем иконостасом на груди, включая золотую звездочку. И я увидел, как у него вытягивается лицо. Узнал. «Товарищ майор?» Вскинув руку к виску, попытался... Лётчик перекричать рёв мотора, чтобы представиться. Нашёл время. Я махнул рукой, прокричал в ответ. «Некогда. В пути познакомимся. Лезь в кабину». «А где парашют?» Сразу отметил он отсутствие этого нужного для каждого лётчика девайса. «Тут я заметил, что мои парни забеспокоились в стороне и по очереди начали пикировать куда-то к лесопосадке». «Ага, вижу. Сканер показывает, что к нам патруль двигался». «Хм...» А плохо они его атаковали. Один мотоцикл лежит вверх колесами, бронетранспортер горит, несколько уцелевших немцев из патруля разбегаются, залегая по разным укрытиям. И я поторопил старлея. «Время, время, время, давай в кабину!» Тот с трудом втиснулся на сиденье. Все же медведь какой. Я быстро запрыгнул следом и, закрыв фонарь, повел машину на взлет. Взлетели. Поднялись на 200 метров и, набирая скорость, устремились к передовой. Ушли. Благополучно перелетели линию фронта. Во время полета общались. Тот оказался из штурмового полка, тоже в корпусе Егорьева служил. Летал на одноместном Ил-2. Сбили. Один из звена остался в живых и видел, как от эскадрильи две машины улетали обратно. Работали по немецкому аэродрому. А там так да дежурная пара истребителей. Те двое чудом ушли. Я об этом случае слышал. «По сути, та эскадрилья — смертники» но направили ее на аэродром для отвлечения внимания, а не чтобы угробить. Все же Егорьев — командир, умеющий воевать. В общем, был жесткий приказ комфронта — уничтожить железнодорожный мост. И бомбардировщики целый полк сотками и пятисотками разнесли его. Две фермы в воду рухнули. Только это было четыре дня назад, еще до меня. Это он уже столько идет? Спросил, и тот подтвердил. Четыре дня топает. Когда подбили его, тянул как мог, километров на пятнадцать от разгромленного аэродрома улетел, но и на посадку пошел. Неудачно, болотце оказалось. Тут он такой чумазый. Ну и повезло. На окраине встречной деревушки ночью еды добыл. Рисковый парень. Реально ему повезло. Не сдали. Правда, уже больше суток во рту не крошки, так что прилетим и сразу на обед. Пусть покормят здоровяка. Фамилия у него под стать внешнему виду. Михайлов. На самом деле на медведя похож. Я-то сам среднего роста, но по сравнению с ним кажусь малышом. Это его объяснение. Я же описал все так. «Утром делали вылет». Я заметил его, сообщил начальству, но ночью за ним вылететь не разрешили, поэтому я рискнул сейчас. Именно из-за этого парашюта не брал, чтобы место в Яке побольше было. Заодно описал, как оказался в корпусе Егорьева. Ну и как прошли вылеты сегодня. Оба. С каким результатом? Впечатлил. И вот и наш аэродром. Я убедился, что немцев поблизости нет и пошел на посадку. За мной ведомые. Что мне не понравилось — Приезжие ГБшники явно договорились с генералом. У Капанира стоит комитет по встрече. Значит, придется бить и уходить. Не с цветами ждут. Отделение комендантского взвода выстроилось. Арестовывать будут. А Егорьев хмурый ходит, нервно папиросу курит, наблюдая, как мы к стоянке подкатываем. Ишь ты, рассмотрел, что нас двое в кабине. Две головы. «Понял, что я сделал. И вместе с генералом, летчиками, их тут с десяток было, до три механика, ну и теми, кто арестовывать должен, направился к самолету. Когда мотор заглох, я первым выбрался на крыло. За мной с трудом полез пассажир и доложился. «Товарищ генерал, я все-таки вывез того летчика, которого в тылу у немцев видел. Своих не бросаю. Старший лейтенант Михайлов из полка штурмовиков». Спрыгнув на землю, я стал стаскивать перчатки, и в это время ко мне стал приближаться капитан, который два часа назад пытался меня арестовать. Поигрывая пистолетом, он с ухмылкой сообщил. — Ну что, Крайнов, все, что положено, сделано. Ты арестован. — Ну, попытайся, — усмехнулся я, засовывая перчатки за пояс. Он вскинул пистолет, направляя его мне в грудь, и достаточно жестким голосом приказал. «Руки! Поднять руки!» Двое его подручных направились ко мне. У одного была веревочная петля. Явно вязать руки. Но тут произошло неожиданное. Даже для этого капитана, но не для меня. Пистолет в его руках дернулся, изрыгая огонь, и пуля попала мне в грудь. Я снопом рухнул на землю, подогнув колени. Все шло, как я и спланировал, но тут случилось непредвиденное. С ревом раненного медведя к капитану рванул Михайлов и нанес ему мощный удар, и челюсть сломана. Даже хруст был слышен. Еле успокоили его. А я лежал мертвый. Это подтвердил врач, который сразу осмотрел меня, диагностировав смертельное ранение. Пуля вошла в грудь и застряла в ребрах. Выходного отверстия не было. Но это и понятно. Пуля попала в Орден Ленина, из коверков его, но и поэтому замедлив полет. Так что было объяснение причины, почему ранение слепое, да и крови немного. На самом же деле, управляя пистолетом капитана и выстрелив себе в грудь, я преследовал сразу несколько целей. Конечно, Орден жалко, но он останется при мне. Пусть видит. Так вот, судя по реакции местных и этих неизвестных, приказ на мой арест... Пришел сверху. С какого верха, пока не знаю, но если Егорьева нагнули, значит, высоко сидят. Вот я и решил пока отдохнуть. Честно сказать, задолбали меня уже местные. Я вообще в союз не для этого возвращался. Однако дело сделано, я разведен, документы все при мне, в кольце, так что жить можно?» Я вон, будучи в Москве, даже выписался и продал участок с домом, в котором мы с Аней жили. Правда, сейчас там пустырь с блиндажом. Но землю выкупило государство по минимальной цене. И то я не деньгами получал, а сберегательными билетами, которые хрен разменяешь. Однако избавиться от этой гири по-другому я не мог. А половину тех билетов по-честному отдал Аня. Меня накрыли плащ-палаткой, вокруг стоял ор. Капитан стоял бледный, держась за челюсть, бессмысленным взглядом смотря на мое тело, и его изрядно потряхивало. Как мне показалось, переживал он сильнее всех. Но, может, это сказывались последствия удара. А выстрел был великолепен. Фактически, пуля застряла между ребер. Амулет защиты остановил ее. Потом пулю я выковырю и зарощу рану. «Ну а остановить сердце и дыхание, пока врач исследовал меня, вообще плевое дело. Он уже убедился, что я точно труп. И сейчас орали в основном помощники капитана в званиях сержантов госбезопасности. А спорили по поводу моей Тушки и Михайлова. Насчет меня генерал уже сдался, ГБшники забирали мое тело, а вот своего летчика он отдавать категорически не хотел. генерал понимал всю положения но решать его судьбу будут в его корпусе. В общем, похоже, Старлея ждал штрафбат. Ударил старшего по званию. Вот так. Спасаешь человека, а делаешь еще хуже. Надеюсь, генерал сможет как-то повлиять на трибунал, который ждал Михайлова. Почему я орден зацепил? Высчитав перед выстрелом траекторию полета пули так, чтобы был шанс вернуться, Мол, врач ошибся, я был оглушен и ранен, не так и тяжело, как могло показаться. Орден практически остановил пулю. То есть я сделал задел на будущее, если вдруг придет в голову вернуться, предъявляя себя живого и почти здорового. А сейчас, через 20 минут после рокового выстрела, который изменил на поле многое, меня подняли в кузов полуторки, выделенный генералом, неизвестные погрузились в свою эмку И мы покатили к выезду с аэродрома. Капитан в полуобморочном состоянии полулежал на заднем сиденье, впереди катящейся эмки. И синяки под его обоими глазами выглядели роскошно. Молодец, Михайлов. Пользуюсь тем, что мы покинули территорию аэродрома и штаба корпуса, я осторожно откинул плащ-палатку, достал пару медицинских амулетов, зарядил их, извлек пулю и, остановив кровь, заживил рану. Оставил только повреждение кожи, чтобы шрам был. А теперь нужно думать, как бежать. Идеальным будет налет. Тогда можно подорвать в машине авиабомбу, естественно, когда водитель отбежит подальше, и таким образом замаскировать свое исчезновение. Прямое попадание и ничего не осталось. Отличная идея кузове лежали мои вещмешок и гитара. Странно, что ее летуны себе не оставили. Инструмент неплохой, ценная вещь. Но, видимо, не решились. Все отдали. Я их тут же убрал в кольцо, после чего снова накрылся плащ-палаткой и стал ожидать хоть каких-то действий, чтобы была возможность уйти. Я, конечно, мог бы спрыгнуть, незаметно покинуть машину на ходу. Никто и не заметил бы, благодаря амулету отвода глаз. Но это был запасной план. Однако налет — именно то, что нужно. Мне необходимо, чтобы меня не искали, ведь по приезде внезапно пропавшие из кузова тело сложно как-то объяснить по-другому. Тем более, если и вещей в кузове не окажется. А прямое накрытие — это прямое накрытие. И вот, к счастью, пара мессеров, явно охотники, пролетали над дорогой. Видимо, только появились. Мелкие бомбы на месте, боекомплект полный. Пока жертв у них еще нет. Я было обрадовался, однако эти гады не обратили на нас внимания, пролетели дальше. Странно. Командирская машина, желанная добыча для таких экспертов, а тут ноль внимания. Пришлось брать дело в свои руки. Я вырубил обоих летчиков, успел до того, как они покинули зону работы амулета помощника, а это километр в любую сторону, и резко развернув оба аппарата, кинул их в атаку. Отлично. Оба водителя в нашей маленькой колонне были опытными, сразу съехали с дороги, разъезжаясь, чтобы не быть крупной добычей, и атака была скорее психологической. Я не хотел, чтобы кто-то пострадал, хотя ГБшников как раз не жалко. Однако демонстративная атака сделала свое дело. Водители бросили машины, понимая, что именно они цели, и прыснули в стороны. Даже квелый лейтенант улепетывал... Любодорого посмотреть. Я же, активировав амулет отвода глаз, спокойно покинул кузов машины и побежал в поле, контролируя мессеры. Ну и вторая атака. С обоих были сброшены бомбы и точно в кузов полуторки, от чего та заполыхала, и в крышу эмки. Пусть все пешочком прогуляются. И тут при выходе из атаки случилась трагедия ведомомый слишком приблизился к ведущему и произошло столкновение и в обломках оба истребителя рухнули на землю судя по тому как радовались те кто наблюдал эту атаку а дорога не была пустая эти охотнички в печенках сидели в небо полетели фуражки и пилотки а я уходил полуторка ярко полыхала значит тело считай нет искать меня не будут и можно свободно вздохнуть и стоит подумать Что мне вообще теперь делать? Вернуться в Аргентину? Вариант вполне рабочий, да и желание есть. Три месяца отсутствовал. Однако есть другая идея. Я хочу побывать на Черном море. Куплю домик, пропишусь. Надо только липовую справку сделать о ранении. Благо шрам теперь можно показать. Сейчас под Новороссийском идут очень серьезные бои. Так почему бы мне не потоптаться немцам по пяткам? «Нашим не помочь. Недолго и инкогнито. Закончу легализоваться, и можно покинуть Союз. Думаю, пробуду до конца весны следующего года. То есть почти год. А если что, отговорюсь тяжелым ранением. И этот год мне будет чем заняться. И сменец испытать, и на подлодке английские караваны погонять. В общем, планов много. Я даже хотел, если время будет, под видом японцев и американцев погонять. Там сейчас как раз самые бои». Каждый тянул превосходство в морских силах на себя. Пока ничья. Вот и подергаем за канат. Перетянем его на сторону японцев. Это им позволит подольше продержаться. Заодно, наконец, пополню запасы морской боевой техники, кораблей и судов. Может, и авианосицу веду. Кто его знает? Шанс-то есть, да и немалый. Главное — встретить. С этим проблема. А увести запросто. «Будем думать. Выкрою время за год. А на дела на Черном море две недели потрачу. Ну, максимум месяц». Ушел я от дороги километра на три, когда дымы отгоревшей техники превратились в столбы на горизонте, и задумался. Сейчас было полвторого дня. Есть хотелось неимоверно. И расположившись, решил, что у меня сегодня будет рыбный день. Достал котел. Большой, на пятьдесят литров, полный горячей ухи. От котла жар шел перед тем, как убрать его в перстень, где я хранил только пищу. Жаль, не успел разлить все по котелкам, торопился куда-то. Достал глубокую тарелку, выложил в нее рыбьи хребты и налил суп. Убрал котел обратно в перстень. Теперь второе. Достал казан с узбекским пловом. Наложил в тарелку, но немного, без фанатизма три куска хлеба, чай с лимоном, и, сев по-турецки, приступил к трапезе. За время обеда над дорогой пролетало звено наших яков. Эти точно из полка Иванова. Номера узнал. Видимо, подняли, сообщив об охотниках. Да опоздали, те давно на земле лежат, в виде кучи обломков. Поев и прибрав за собой, я направился дальше. А когда нашел некое подобие оврага, или, скорее, низину, Сделал навес, достал матрас и одеяло с подушкой и спокойно завалился спать. Ночью полечу к Черному морю. Сейчас же стоит отдохнуть.